А вот была история Князь Петр Иванович Шаликов никогда не терял присутствие духа Однажды во время обеда на него обиделся некий господин И вызвал Шаликова на дуэль Князь принял вызов Очень хорошо к а к г д а л кипевший от гнева дуэлянт ответил Завтра На что Шаликов возразил Нет, нет, дружочек мой, я на это не согласен «За что же мне до завтра умирать со страху, ожидая, что вы меня убьете?» «Не угодно ли лучше сейчас?» Не ожидавший такого ответа господин опешил, а потом расхохотался. На том и помирились.